Дубль два. На перекрестке звезд. Внимание! Тишина в павильоне. Я их не слышала. Я не слышала никого и ничего. Даже если режиссер и говорил что-то конкретно для меня, я не была способна это понять. Звуки вокруг все сливалось в какафонию, смазывалось отверстие. А я стояла напротив высоких двустворчатых дверей, чья отделка отливала золотом. Кремовые стены, кремовые двери, светлый пол. Я видела только часть декораций, но как только дали музыку, лёгкую плавную мелодию, я решительно толкнула двери и сделала шаг. Огромное зеркало встретило меня отражением. Нет, не моим собственным. В нём я видела Вику, безупречную, как и всегда. Нежно-голубое платье обнимало её талию, струилось к ногам пышной юбкой. Корсет, расшитый кристаллами, едва ли прикрывал хоть что-то, но костюмер отказалась выдавать мне другое платье, только этот наряд прошёл строгий отбор. Ощущала себя нагой, ключицы, шея, руки, всё было открыто перед камерами. Пепельно-русые волосы были забраны в высокую причёску, настолько идеальную, что сводило скулы. Лёгкий макияж в отражении на самом деле являлся тонной грима. Хорошо, что из украшений предоставили только серьги, иначе от новогодней ёлки меня было бы не отличить. Камера надо мной Игриво улыбнувшись своему отражению, я поднимаю кувалду, чтобы разбить зеркало. Осколков чересчур много, но их подкидывают помощники, они буквально осыпают меня стекляшками, что отражают в себе свет от осветительных приборов. Я прохожу через раму и попадаю в просторный светлый зал, где меня уже ждут 10 мужчин, облачённых в тёмно-синие костюмы тройки то правильно. Они служат мне контрастом. Безумно хотелось найти его взглядом, отыскать среди остальных, убедиться, что Артём здесь. Но я не могла себе этого позволить. Они стояли полукругом, а мне уже следовало начинать. Уверенно шла вперёд. Светлые волосы, обескураживающая улыбка. Я должна была прикоснуться к его маске кончиками пальцев, но он мгновенно поймал мою руку, перехватив запястье и потянув меня на себя. Всего несколько шагов, один круг, и меня уже передают в руки другому партнёру. Я стою к нему спиной, ощущая, как его ладони скользят по моей талии вниз к бёдрам, а чужие губы едва-едва прикасаются к моему плечу. Резко отвожу плечи назад, будто хочу вырваться, отстраниться, но меня прижимают крепче. Шаг назад, два шага в сторону. Моей руки касается третий мужчина. Он легко тянет меня на себя, склоняется, чтобы поцеловать костяшки моих пальцев. Вырвав свою руку, я собираюсь уйти. Успеваю сделать только шаг. Как чужие руки подхватывают меня за талию, поднимают вверх и кружат. У него чёрные курчавые волосы и тонкая линия губ. Только это и успеваю заметить, прежде чем меня буквально выбрасывают на руки четвёртому партнёру. Шатен. Это было первым, что я подметила. Он медленно склонялся надо мной, будто собирался меня поцеловать. Его ладонь бессовестно скользила от ключиц До основания корсета, но я знала, что это не Артем. Слишком крупный нос, слишком темные глаза, почти черные, с вкраплениями серого. От души дав ему пощечину, я выпрямилась и попятилась назад, будто ожидала расправы за свою несдержанность. Там-то меня и поймал пятый. Рывком, развернув к себе, закружил с безумной скоростью, Как если бы мы вдруг оказались на карусели. Успела рассмотреть голубые глаза, что предвкушающе поблёскивали до да родинку над губой. Этокий самовлюблённый Альфонс, бландинистый наружности. Чуть не упала, когда он меня отпустил, но руки шестова удержали крепко. Сердце дрогнуло, едва я встретилась взглядом с синим взором, но то были совсем другие глаза слишком мудрые, всё понимающие и всё прощающие. Привстав на носочки, я легонько прошлась пальцами по его тёмно-русым волосам, коснулась гладко выбритой щеки, а он прикрыл веки и потёрся о мою ладонь, будто слишком долго ждал этой ласки. Я видела боль в его глазах, когда спешно уходила дальше. Он до последнего держал мою руку, до последнего скользил пальцами по ладони, словно просил не уходить, но я ушла, чтобы мгновенно погрузиться в ураган. Наверное, это было танго. По крайней мере, белую розу мне очень даже предложили, но я лишь искривила губы в ответ, как это частенько делала Вика. Роза упала к моим ногам, а я перешагнула через неё, не отводя взгляда от мужчины со светло-русыми волосами. Его карие глаза отслеживали каждое моё движение, а кулаки сжимались в бессильной ярости, но он не мог меня остановить, потому что только я делаю выбор. Никто из них, только я. В серых глазах восьмого мужчины, признаюсь я, утонула. Они были настолько нереальными, что я сразу же Заподозрил его в ношении линз, такие большие, такие искренние и невероятно красивые. Опустившись передо мной на одно колено, он рукой пригладил и без того идеальные тёмные с проседью волосы. Синяя бархатная коробочка на его ладони со щелчком открылась, а он ждал ответа. Настолько хорошо играл, что я даже поверила ему на мгновение кольцо из белого золота с крупным бриллиантом или подделка, бутафория. Сейчас мне это было неважно. Если бы такой сделал предложение мне, я бы согласилась, не раздумывая. Но правда в том, что я все еще искала Артема. Девятый мужчина не удостоил меня своим вниманием. Он продолжал все так же стоять, сложив руки на груди, когда я подошла к нему, и повернулась спиной, обвивая его шею руками. Скользила вниз, терлась спиной о его грудь, но он был холоден, словно пролежавшая десятки лет в океане глыба льда. Выше меня на голову, мощнее, чем кто-либо до него. Он не обладал густой шевелюрой, идеальный шар, давно забыл, что такое волосы, но мужчине, несомненно, шло. Как шла и показная отстранённость. Артём выдохнула я, не сумев сдержаться, а десятый мужчина уже помог мне подняться. Ему предстояло дотанцевать меня до середины постамента, но я едва ли помнила о том, где сейчас нахожусь. Первое же его прикосновение обожгло мою руку. Мурашки кололи кожу. А я не могла отвести взгляда от его тёмно-синих глаз. Он смотрел на меня так остро, так пронзительно, как если бы видел насквозь. Тонкая линия губ исказилась в привычной усмешке, но почему-то отозвалась болью в моём сердце. Казалось, что я вижу презрение, и это было неприятно. Мужчина лишь ещё раз напомнил мне о том, Что здесь я для всех Вика. Однако я и не думала, что будет легко. Что бы ни случилось, я оставлю его в финале, а уже после шоу расскажу о том, кем на самом деле являюсь. Сейчас же у меня есть целых 10 недель, чтобы провести с ним время и узнать его получше. Можно сказать, почти наедине. Ну подумаешь, Ещё 9 претендентов на призрачный шанс и съёмочная группа. Я забыла сценарий. Была благодарна Артёму за то, что он почти всё сделал сам. Уверенно вёл меня в танце, чтобы так же уверенно замереть за моей спиной, лишь слегка касаясь пальцами моей ключицы. Остальные мужчины уже заняли свои места, кто на ступеньках, кто на постаменте, Сидели, стояли, один даже лежал у моих ног, но все это словно происходило не со мной. Увидев отчаянную жестикуляцию ассистентки, я уверенно взглянула в камеру, всем своим видом показывая, что бросаю вызов не только этим мужчинам, но и всему миру. Губы тронула насмешка, а я чуть склонила голову, однако все равно не могла увидеть, как произошло претенденты на Викины руку и сердце поочередно срывают с себя маски. Лишь ощутила, как последним это сделал Артем. «И-и-и-и снято!» — <связывая> <связывая> <«И> -снято!> услышала я и рвано выдохнула. Это была жестокая проверка для моих нервов. Волнение, которое я со всей тщательностью скрывала, в единый миг обрушилось на меня. Колени ослабли, а голова пошла кругом от мельтешащих перед глазами чёрных мушек. Отлично, отлично, кивала моя личная ассистентка, пробираясь через толпу мужчин, что через щёр дружно направлялись к выходу. Но я и не думала сходить с постамента. Просто не могла, потому что Артём легко поддерживал меня за талию, видимо, не собираясь отстраняться. Так сильно хотелось обернуться, Взглянуть на его лицо без этой дурацкой чёрной маски, но сделать это оказалось выше моих сил. Лишь, сдавленно выдохнула, когда его руки всё же исчезли, а спину окатило невыносимым холодом, как если бы меня выставили на улицу в этом платье в самый разгар зимы. Виктория, вы себя хорошо чувствуете? нахмурилась Екатерина, закрывая свой ежедневник с которым она вообще никогда не расставалась. Голова закружилась, призналась я, буквально заставляя себя сделать шаг. Сейчас пройдёт. Давайте я провожу вас до костюмеров. У вас есть полчаса на отдых перед интервью. Да, я знала, что будет сложно. Эта Вика уже привыкла к ненормированному распорядку дня, а я пока могла лишь ужасаться. Полчаса на отдых. Так щедро выделенные мне ассистенткой таковыми на самом деле не являлись. Меня снова вертели, крутили и переодевали, пока я пыталась взглядом найти Артёма на съёмочной площадке. Прекрасно знала, что мужчины именно сейчас записывают каждый своё интервью, рассказывают, где познакомились с Викой, какими были их отношения, почему они закончились. Мне предстояло то же самое, но только умноженная на 10. Потом, конечно, сделают нарезку из самого интересного, но факт оставался фактом. С 2 часов ночи до 4 утра я должна была просидеть перед камерой, тогда как веки мои уже давно закрывались. "Сейчас сможете немного посидеть", решила приободрить меня Екатерина, сопровождая к гримёру. Ассистентка везде носила с собой целую сумку, в которой можно было отыскать все, что угодно. Вот и сейчас она достала мне оттуда красное яблоко, как из сказки о Белоснежке, и бутылку воды с лимоном и мятой. С благодарностью кивнув, я сделала несколько глотков, но споткнулась на полпути, спешно закрывая бутылку. Он стоял там. Артем стоял там, у столов гримеров, а миловидная девушка... Осторожно припудривала его лицо кисточкой. Но он не смотрел на неё. Его тёмный взгляд был прикован ко мне, а на его лице я не могла прочесть ни единой эмоции. О чём он думал сейчас? Оценивал мой внешний вид в этом бежевом брючном костюме? Или вспоминал о том, как им с Викой было хорошо вместе? Возможно, наоборот, жалел что согласился на этот абсурд. Но если бы не он, то и меня бы здесь не было. Какой мужчина, тяжело вздохнула Катя, но тут же будто отряхнулась от паутины его обояния. А я напоминаю вам, что разговаривать с участниками до официальной встречи вам категорически запрещено. Так сильно хотелось послать её к чёрту. Честное слово, если бы Артём заговорил со мной сейчас, я бы забыла условия контракта. Дурацкие правила. У меня жизнь зависит от этого шоу. Подождём, пока с ним закончат. Всё-таки пересилила я себя, хотя соблазн был невыносимо велик. Отвернувшись от мужчины, я занялась разглядыванием павильона. Вон там В дальнем углу меня уже ждала та самая гостиная отеля, в которой мне предстояло просидеть ближайшие два часа. Взяв у девушки листы, я еще раз прошлась по вопросам, вспоминая ответы на них. Кое-что я знала сама по рассказам Вики, кое-что пришлось выяснять у нее буквально вчера. В любом случае, я была готова к этому интервью как к настоящему экзамену, хоть и не чувствовала себя на сто процентов уверенной. Вика прозвучала за моей спиной, а сердце предательски дрогнуло.